Вена, 13 ноября 1988 года. Для того, чтобы оторваться от наблюдения, ему не пришлось ничего придумывать. Он просто прошёл проходным двором к улице, где его ждал в своём автомобиле Гомикава. Саундерс представил себе лица своих преследователей и усмехнулся. Ещё минут двадцать они колесили по городу, пока, наконец, не подъехали к дому, где находился Асвальдо Батросс. Гомикава дал три условных звонка, подождал, пока откроют дверь, и, пропустив вперёд Саундерса, вошёл вслед за ним. Увидев их, Баттерс попытался встать, но Саундерс, мягко махнув рукой, опустился на диван, стоявший рядом с креслом, в котором сидела свальда Гомикава сел напротив. — Итак, мистер Баттерс, — сказал Саундерс, с любопытством разглядывая своего «информатора». «Мы решили принять ваше предложение. Когда вы можете передать нам необходимые документы?» «Когда угодно, хоть завтра. Я укажу, откуда их можно будет изъять». «Это очень хорошо. Саундерс не сводил глаз Батроса. Но, может быть, вы сумеете рассказать нам, что именно вам поручили сделать в Легионе?» «В каком смысле?» — спросил Батросс. «Чтобы ввести нас в заблуждение и направить по ложному следу». Спокойно произнёс Саундерс. «Разве нет?» В лице Батреса что-то дрогнуло. «О чём вы говорите? Глаза его выдавали его, в них нарастал страх». «Я не понимаю, о чём вы?» «Вы всё прекрасно понимаете, Батрос. Поверьте, будет лучше, если вы сами расскажете об этом. Здесь нет телефона, и вы не сумеете посоветоваться с мистером Рассетти и его людьми, которые давно уже ждут вас». У Батроса была неплохая реакция. Он уже успел вскочить с кресла, но у Гомикава реакция была ещё более отменной. Ударом правой ноги он отбросил нападавшего от Саундерса. «Напросто вы так волнуетесь, мистер Батрос. Или как вас на самом деле зовут?» Батрос стонал на полу, скорчившись от боли. «Вставайте, вставайте, мистер Батрос, у меня мало времени». Гомикава помог Батросу подняться и сесть. «Они меня убьют». Тихо стонал Батрос. «Они меня убьют». «Вы неплохой актер, Батрос, но на этот раз вы совершенно правы. Легионеры не простят вам такой осечки. Если вы откажетесь сотрудничать с нами, можете считать себя покойником». — Мы просто отпустим вас, мистер Батрос, и тогда у вас не будет вообще никаких шансов. — Что мне делать? — обречённо поднял голову Батрос. На этот раз в глазах его была смертельная усталость. — Говорить правду, — посоветовал Саундерс. И прежде всего объяснить, для чего легиону понадобился этот трюк. Они боялись, что вы можете выйти на их человека в вашем шифровальном отделе. И пытались отвлечь нас от задуманной акции в день Икс. Баттерес судорожно всхлипнул. «Я ничего не говорил вам, это вы сами, сами узнали!» «Я был прав», — требовательным тоном поинтересовался Саундерс. «Да», — наклонил голову Баттерес. «Что это за акция?» «Я ничего не знаю, клянусь вам!» Прижал руки к груди Асвальдо. «Мне действительно известно только название этой операции!» «В это я верю. Асвальдо Батрес, ваше настоящее имя?» «Нет, меня зовут Хуан Рубио, я из Боливии. Давно в Легионе». «Пятый год». «Что с настоящим Батресом?» «Его убили. После того, как мы узнали о его встрече с Хоффманом». «Кроме Грубера, кто ещё находится в Австрии?» «Группа стрелков из Легиона, их четверо. Они должны были прикрывать». «Где находится главный штаб Легиона?» «Этого я не знаю. Подозреваю, что такого вообще не существует. А руководители встречаются друг с другом где-нибудь в нейтральной стране, обсуждая главные проблемы. Хотя в последнее время эти встречи чаще проходили в Чили или Парагвайе». «Меделинский картель действительно входит в Легион?» «Конечно, нет. Мы хотели направить вас по ложному следу, столкнуть с мафией Колумбии. А пока вы будете отрабатывать этот след, Легион сумел бы провести задуманную акцию». «Выдумка насчет Суареса тоже для этого?» «Да», — кивнул Рубио. «Роберто не имел к нам никакого отношения». «Покушение на жизнь Шульца» организовал «Легион». Насколько я знаю, наши представители консультировали боливийцев. Но в последний момент там произошла какая-то осечка. «Кого из руководителей «Легиона» вы знаете лично?» «Эриха Вебера. Он руководитель нашего оперативного отдела». «Кого ещё?» «Мануэль рабинада одного из самых богатых людей Бразилии. Он помогает Легиону проводить финансовые операции. Больше никого». «Легион» — слишком законспирированная организация. «Чуть виновато произнёс Рубио. «А где проживает Вебер?» «Не знаю. По-моему, этого не знает никто. Но он часто бывает в Чили. Там, южнее Сантьяго, есть немецкая колония Дегнидад. Я бывал там. Это самый настоящий концлагерь». Его основатель Пауль Шефер, близкий друг Вебера. Кто такой мистер Торнер? Не знаю. Впервые слышу эту фамилию. Много стрелков и агентов Легиона вы знаете. но Около 50 Всего в организации, по-моему, более трёх тысяч человек, но точного числа я не знаю. Хорошо. Поднялся с дивана Ричард Саундерс. Я попрошу дать вам бумагу, чтобы вы более подробно рассказали обо всём, что вам известно. Только факты, никаких домыслов. Может быть, мне удастся спасти вашу жизнь, но только в обмен на правду. Если хоть один из сообщённых вами фактов не подтвердится, можете искать себе других покровителей, мистер Хуан Рубио. Тот кивнул головой в знак согласия. Уже выходя из комнаты, Саундерс, обернувшись, добавил. «И не забудьте указать подробно все инструкции, которые вы получили в Легионе». Следом за Саундерсом вышел Гомикава. «Срочно всю информацию о Вебере, Робинаде, Дегнедаде. Попросите материала покушения на жизнь Джорджа Шульца в Боливии. Запросите информацию насчёт Хуана Рубио. Я думаю, на этот раз он сказал правду. Врать не в его интересах». Особое сообщение «Литера А» президенту Интерпола от Национального бюро в Австрии. «Наши предположения подтвердились. Настоящее имя объекта – Хуана Рубио. Просим выслать сведения на него, а также на Эриха Вебера и Мануэля Робинада. Нас интересует вся возможная информация о колонии Дегнидад в Чили и материалы о покушении в Боливии на государственного секретаря США Джорджа Шульца». Особое сообщение литера А Национальному бюро в Австрии от президента Интерпола Первое Хуан Рубио, 1955 года рождения Гражданин Боливии Трижды судимый за продажу наркотиков, покушение на убийство и мошенничество Отбывал сроки наказания в тюрьмах ла и Потоси В настоящее время разыскивается Интерполом за убийство, совершенное в 1986 году в Панаме Фотография не прилагается Второе Сведений относительно Эриха Вебера Интерпол не имеет. По картотеке не проходит. Третье. Мануэль рабинат 1936 года рождения. Уроженец города Камбуса, Бразилия. Президент межнациональной компании Робинат international Банк. Имеет тесные связи с техасской финансовой группой. Отделения банка имеются в пяти городах США, а также в 32 городах Латинской Америки. Женат. Имеет троих детей. В молодости дважды привлекался к суду по обвинению в мошенничестве и организации контрабанды. Оба раза оправдан из-за отсутствия улик. В настоящее время проживает в Рио-де-Жанейро. По картотеке не проходит. Фотография прилагается. Четвертое. Колония Дигнидад расположена в Чили. Была основана в 1962 году Паулем Шефером и Хугу Бааром. Руководители колонии поддерживают тесные связи с представителями существующего режима в Чили. В 1985 году из колонии бежал Хугу Баар. В настоящее время проживает ФРГ. Более подробные сведения относительно дегнидат может дать Самуэль Фуэнсали де Девия, бывший агент чилийской службы безопасности, проживающий в Аргентине. В случае необходимости наши представители могут встретиться с Бааром и Девия. Фотографии прилагаются. Пятое. Материалы о покушении в Боливии на государственного секретаря США Джорджа Шульца высылаем дополнительно.